«Глава? 34. «Жеванный крот!» – не сдержала Синга. «Какая тебе мальвина, чудак в погонах?» Голос майора прозвучал удовлетворенно, но очень странно. Живая! Лицо офицера жандармерии тоже выглядело необычно. Он и вчера так красавчиком не казался. Небритый, прокопчен пожаром, начавшимся в здании вокзала, в порванном, испачканном мундире, брызгах крови и еще чего-то непонятного. А сегодня лицо словно поплыло и обмякло. А взгляд стал блуждающим, будто ни на чем не мог сконцентрироваться. «Да живая я, живая!» — Бойко ответила Инга Александровна. «Чего ты меня?» Поймала себя на мысли, что подбадривает себя, так как майор почему-то пугал ее. На бронежилете болтался на петле пистолет пулемет Почему-то именно он не давал Инге покоя. «Я не искал, я...» «Чего?» — подбодрила Инга. «Мальвина, я...» «Какая я тебе Мальвина, жёванный крот?» Начиная злиться, резко перебила офицера она. «Ну ты прикольная. Волосы такие голубые. Красиво». «Давай без этого», – строго перебила жандарма Инга. «Чего ж бросили меня, если такая прикольная да распрекрасная со всех сторон?» Последнее, что она помнила, так это как ее бросили наедине с зараженными. Если от Авдеича она что-то такое могла ожидать спокойно, все же тот довольно мутный тип, но толпа жандармов... Хотя это раньше милиция служила народу, жандармы же поддерживали правопорядок. А порядки в Новгородской корпоративной республике устанавливают корпорации, то есть толстосумы. Что с них взять, с цепных псов режима? Мы бросили. Было столько слезоточивого газа. Потом ты упала. Авдеич орёт. Мальвину осколками посекло. Закрывай двери. И вы захлопнули? Едко спросила Инга. Захлопнули. И поднялись на крышу. А пожарную лестницу сломали, и больше ей нельзя пользоваться. Ночью парни мои. «Что?» – задумчиво стимулировала путанную и заторможенную речь майора Инга Александровна. Она задавала себе только один вопрос – как у нее получилось выжить? Да, бросила гранату. Жандармы выпустили несколько суматошных очередей. Причем стреляли не а так, по толпе. Явно недостаточно, чтобы уложить всех мертвяков. Что же случилось? Ход мыслей прервал неожиданный ответ майора. «Все стали зомби!» Он споткнулся об это слово. «Людоедами стали!» Крышей поплыли, бросаться начали. Он пожевал губами и посмотрел на Ингу Александровну совершенно оловянным взглядом. Мы когда на крыше оказались, все попадали. Двое суток без сна, заснули почти все. И что? Ингу разобрало нездоровое любопытство. Проснулись от урчания. Авдеич твой молодец, Мальвина. Киркой самодельный всех угомонил. Я сам бы не смог. А где он сейчас? Авдеич? Задумался майор. Он? «Он!» «Так, остался на крыше он!» Голос майора все больше напоминал звук, когда камни трутся друг от друга. «А ты чего тут?» Еще больше заинтересовалась Инга. «Он сказал мне идти в мясной холодильник. Ждать его там!» «А потом что?» Уже понимая, что к чему, спросила Инга Александровна. Похоже, что ушлый грузчик определил, что майор тоже заразился местным вирусом. Вот он поэтому туго соображает. Явно деграднул же. Скорее всего, держится уже на одних морально волевых. «Поедем в участок за... за...» «Зачем?» – мягко направила она ход мысли офицера. За, «За патронами». «Точно. Пойдем». Позвала она его собой и поманила рукой. «Я покажу, куда Авдеич придет. Ты заблудился». Короткое чувство, похожее на парение в воздухе. Инга почувствовала, что может надавить своей волей на этого мужчину. Майор послушно двинулся за ней, но ноги переставлял, будто они были ватные. Инга Александровна открыла дверь соседнего холодильника замороженными тушами. «Здесь садись и подожди», – мягко сказала она, указывая на холодильник. «Вот, хлебни из этой бутыли немного». «Что это?» – принюхался жандарм. «Бабка моя ведьма была. Это колдовская настойка. Сама сделала. Все компоненты натур-продукт. Пей, не сомневайся. Легче станет». Хоть она не испытывала особой теплоты к этому жандарму, но ей было жаль его. Может, Гумане было бы убить его быстро, но рука не поднималась. И скорее из-за упадка сил, приключившегося с ней сразу после того, как дверь холодильника захлопнулась, а вовсе не из жалости. Инга Александровна оттерла холодный пот с лица, снова почувствовав ту особую жажду, которая отличала споровое голодание и уже привычно глотнула из бутылки смутной жидкостью. Полегчала. Навалившаяся усталость отступила. Что теперь делать? Ясно, что она снова осталась в здании магазина с Авдеичем. Надеяться на то, что он ее не бросит во второй раз, не стоит. Уже бросил. И не просто бросил, а бросил на съедение орде голодных тварей. Мерзавец. Но и совсем одной выживать не вариант. Или вариант. Ее состояние при разговоре с жандармом. Вдруг это сверхъестественный дар. Один из тех, про которые в книжечке написано. Вдруг. И что он делает? Помогает убеждать других людей? Было бы очень и очень неплохо. Нужно идти к Авдеичу и убедить его в своей полезности. Кратовоха ему также нужна, как и ей. Без спорого напитка ему не выжить. Наверняка уже загрустил без жеву -то. Только сначала надо сделать еще бутылку раствора и уничтожить брошюрку, чтобы он вдруг не нашел ее. Если найдет, тогда он тоже будет знать все о новом окружающем мире. Инга Александровна станет ему не нужна. Авдеич может с ней нехорошо обойтись. Так и поступила. Сделала еще полтора литра напитка, княжонку сожгла. И мясницким ножом вырезала содержимое из порох мешков, у зараженных на месте недавней бойни. Тошнотворное занятие, но Инга справилась. Набралось с три десятка мелких серо-зеленых виноградинок и две горошины. На улице бродили живые и вполне себе опасные зараженные. Так как дверь в магазин уже была выбита, Инга Александровна старалась не производить лишнего шума, вздрагивая при каждом подозрительном шорохе. На крышу попыталась выбраться привычным путем то есть через металлический люк, ожидаемо оказавшимся закрытым. Ушлый грузчик сохранился. Постучало. Никакого шевеления. Постучало еще раз. Снова не последовало никакой реакции. Морзянки Инга Александровна не знала, поэтому настучала стволом ружья мотивчик какой-то популярной мелодии. «Кто?» раздался, наконец, приглушенный вопрос сверху. «Конь в двуборном пальто!» зло прошипела Инга в ответ. «Открывай пень беззубой!» «Доставка кротовухи пришла». Сверху повозились. Люк открылся. «Как ты, Инга?» «Уметь надо», – огрызнулась в ответ женщина. «Закрывай быстрее». Как только Люк захлопнулся, беседа продолжилась. «Так и почему ты меня бросил?» Авдеич ощерился. «Ты так же бы поступила. Не получалось никак тебя забрать», – цинично ответил он. «Я старался, не смог. Пока ты там на лестнице крутила своей толстой задницей, менты меня буквально внесли в коридор». Это была ошибка с его стороны. Глаза женщины опасно сощурились. Вес только на 5 килограмм был выше нормы при ее росте, да и на физической кондиции она не жаловалась никогда. Инга накрутила на палец один из голубых локонов. «Ладно, зови меня теперь Мальвина», — сказала она и тут же примирительно спросила. «Кратовуху будешь?» Мальвина переоделась в форму и обувь одного из мертвых жандармов. Остаток дня потратили на то, чтобы разделить между собой оружие и амуницию погибших. Остатками патронов набили магазины. Несколько гепардов и пистолетов служители Фемиды просто сложили в кучу. Больше одного все равно использовать не получится. Авдеч показал Мальвине, как пользоваться пистолетом пулеметом и пистолетом Ерыгина. Поужинали в сухомятку, выпили кротовухи и воды. Что делать дальше не решили. Со всех сторон так и продолжали бродить зараженные. Никаких идей куда деться из этого места не было. Сопротивления на вокзалах и площади почти никто уже не оказывал, только изредка звучали хлопки выстрелов и крики. Заслышав их, зараженные подскакивали и мчались на источник звука. Глядя на все это, у Мальвины все меньше и меньше оставалось веры в то, что ему удастся выбраться самостоятельно. Да, под ними целый магазин с едой. Но часть из нее уже начала портиться и скоро пропадет совсем. А другая часть рано или поздно закончится. Сидеть тут вечно не выйдет, однажды они нарвутся. Когда завечерело, стали устраиваться на ночь под ворохом одеял, вынесенных на крышу заранее.